Шаг пятый. Развивайте навыки уверенного общения. Установление контакта. Установление контакта начинается с простых приветственных фраз. Приветствуя другого человека, открыто и естественно улыбайтесь и смотрите ему в глаза в момент произнесения приветственной фразы. «Здравствуйте», «Привет», «Добрый день» и так далее. Сразу после приветствия вы можете обратиться к собеседнику с вопросом, просьбой, предложением или нейтральным высказыванием, описывающим очевидный факт. Не подскажете, сколько времени. Извините, вы не разменяете тысячу рублей. Разрешите угостить вас кофе. Здесь очень приятная музыка, не правда ли? И так далее. Избегайте резкого и явного приближения к партнеру и с осторожностью и только при необходимости прикасайтесь к собеседнику во время первого знакомства, поскольку такое поведение может быть воспринято им как агрессивное и вынудить его закрыться или ответить агрессией. Поддержание контакта. Интересный разговор. Ни одно знакомство не перерастет в полноценные межличностные отношения, равно как ни один разговор не продлится достаточно долго, если между людьми не будет интереса и взаимной симпатии. Чтобы поддерживать установившийся контакт, вы можете поговорить с вашим партнером на интересную тему несколько минут. Важно, чтобы разговор содержал интересную информацию о вас и затрагивал интересы собеседника, иначе беседа может довольно быстро закончиться. Если партнер неохотно поддерживает контакт, добавьте в свою речь больше интересных моментов, воспоминаний и впечатлений и задавайте собеседнику открытые вопросы. «Как вы думаете?», «Что скажешь по этому поводу?» и так далее. Дружелюбно расспрашивайте партнера о его положительных качествах, способностях и умениях, побуждая его к высказыванию о себе как можно большего количества хороших, интересных и приятных вещей. Когда вы стремитесь узнать как можно больше хорошего о собеседнике, вы сами учитесь замечать в себе положительные стороны и фокусироваться на своих достоинствах. Поддержание контакта. Самопрезентация. Расскажите о себе партнеру как можно больше хорошего, интересного и приятного, избегая как обесценивающих, так и самовосхваляющих фраз. Поделитесь с собеседником тем, что у вас хорошо получается делать и с чем вы успешно справляетесь. Раскройте партнеру некоторые свои положительные качества, сильные стороны, привлекательные черты характера, способности, таланты, умения, навыки и достижения. Начинайте самопрезентацию со слов «У меня хорошо получается», «Мне неплохо удается», «Меня характеризует то, что» и аналогичных. Вы также можете упомянуть ситуации, в которых раскрываются ваши положительные качества. Это проявляется в моей работе по «Я демонстрировал это, когда…» Мои коллеги и друзья ценят это в ситуациях, когда… Когда вы раскрываете себя с положительной стороны без ложной скромности и вычурного бахвальства, вы, с одной стороны, проявляете уверенность в себе, а с другой, помогаете собеседнику лучше увидеть его собственные позитивные черты, качества и способности. Найдите в себе предмет гордости, который вы сможете отстаивать в общении, при этом не выпячивая его напоказ. и тогда общение будет продуктивным, ведь доверие другого основывается на уважении к себе. Запомните, у вас больше шансов понравиться другим людям и вызвать у них симпатию, если вы уважаете, любите и принимаете себя таким, какой вы есть. Помните, что уважающие себя, уверенные в себе и оптимистично настроенные люди воспринимаются другими людьми, в том числе лицами противоположного пола, как интересные, привлекательные и желанные для продолжения общения и развития межличностных отношений. В то же время неуверенные в себе люди часто теряются в разговоре или говорят только о своих недостатках, что вряд ли может вызывать симпатию у собеседника. Однако, каким бы гениальным собеседником вы ни были, стоит понимать, что любой человек, равно как и вы, имеет право не проявлять интереса к беседе, разорвать с вами контакт в любой момент времени или же вовсе отказаться от общения с вами. Поддержание контакта, высказывание комплиментов. Умение делать комплименты — важный навык, способствующий поддержанию здоровых межличностных отношений. Высказывание комплиментов позволяет вам демонстрировать людям свое принятие и фокусироваться на их позитивных качествах, навыках и особенностях, вместо того, чтобы отыскивать в них изъяны и недостатки с целью поднятия своей хрупкой самооценки. Помните, что сделанный вами комплимент не умаляет ваших позитивных сторон, а, напротив, подчеркивает вашу внимательность и доброжелательность. Комплименты оказывают обезоруживающее воздействие на любого человека — и могут надолго остаться в памяти вашего собеседника как очень приятный эпизод. Однако не стоит злоупотреблять комплиментами и разбрасываться ими направо и налево, поскольку в этом случае они быстро обесценятся собеседником и ваши слова перестанут восприниматься им всерьез. Итак, вы можете периодически делать партнеру искренние комплименты, рассказывая ему о том, что вам по-настоящему нравится в нем самом, в его личных качествах, навыках, внешности, поведении, одежде и так далее. Важно, чтобы комплимент содержал ваше личное мнение, акцентирующее конкретный позитивный момент. Используйте местоимение «я» или «мне». Я думаю, что вы здорово справились с этой задачей. Мне кажется, у тебя прекрасные организаторские способности. Мне очень нравятся твои часы. Мне сильно импонирует твоя отзывчивость. Я думаю, что у тебя отлично получается и так далее. Сделав искренний комплимент, позвольте себе испытать положительные эмоции от ответной реакции другого человека и не переживайте, если реакция партнера не будет соответствовать вашим ожиданиям. Помните, что каждый человек вправе по-своему реагировать на комплименты в разных ситуациях. Если партнер начнет смущаться, отнекиваться или обесценивать ваш комплимент, вежливо, доброжелательно и настойчиво еще раз выскажите свой комплимент начав со слов «и все равно», «и тем не менее», «в любом случае» и тому подобных. Поддержание контакта. Активное слушание. Помните о том, что во время общения вы не обязаны быть интересным, остроумным или глубокомысленным и, как из рога изобилия, осыпать собеседника невероятными историями, научными фактами, гениальными шутками или шокирующими открытиями. Более того, пытаясь произвести на партнера неизгладимое впечатление, вы скорее только оттолкнете его, поскольку будете вести себя натужно и выглядеть неестественно. Напротив, вы будете вызывать у собеседника больше интереса, симпатию, если будете вести себя естественно и решите оставаться самим собой, тем самым давая партнеру узнать вас настоящего, а не в приукрашенном виде. Ни один ваш собеседник не в курсе того, что вы задолжали ему быть интересным, поэтому нет ничего страшного или предосудительного в том, если вы порой не будете понимать, о чем идет речь, не находить, что сказать или даже говорить глупости. В общении гораздо важнее заинтересовано слушать, чем сыпать увлекательными или леденящими душу историями. Людям, как правило, очень нравится говорить о себе, особенно когда их внимательно и с интересом выслушивают и демонстрируют понимание их мыслей, эмоций и действий. Итак, чтобы поддерживать контакт, важно внимательно слушать и слышать, о чем говорит ваш собеседник, полностью сосредоточиваясь на его словах и вникая в смысл его высказываний. Помните, что человек может говорить порядка 130 слов в минуту, а слушать — около 400 слов в минуту. Поэтому каждый из нас обладает способностью слушать в три раза быстрее, чем говорить. Итак, когда вы почувствуете, что партнер захочет вам что-то сказать, Предоставьте ему такую возможность и замолкните. Внимательно и с интересом слушайте то, о чем будет говорить собеседник, не перебивая и не комментируя его речь. Помните, что выслушивание собеседника — не пассивный, а активный процесс, задачей которого является искреннее желание понять, что думает и чувствует другой человек. Неспроста психологи и психотерапевты в своей работе используют приемы активного слушания — основными компонентами которого являются прояснение, перефразирование, отражение эмоций и резюмирование. Приемы активного слушания. Прояснение. Чтобы продемонстрировать свой искренний интерес партнеру, задавайте ему открытые вопросы, начинающиеся со слов «что», «кто», «где», «когда», «как», «зачем» и других. Чем вы увлекаетесь, какие у вас планы, как все прошло, когда это случилось и так далее. Открытые вопросы, в отличие от закрытых, на которые можно ответить либо «да», либо «нет», дают собеседнику возможность ответить на них развернуто, что способствует самораскрытию партнера и поддержанию контакта. Кроме того, прояснение позволяет уточнять то, что вам непонятно, или то, что вам хочется узнать более подробно, и дает возможность лучше понимать, что именно думает или чувствует ваш собеседник. Чем активнее вы будете задавать открытые вопросы партнеру о нем самом, его занятиях, увлечениях, делах и проблемах, тем больше шансов на то, что он будет относиться к вам с симпатией и воспринимать вас как хорошего собеседника и интересного человека, даже если вы немногословны в общении. Помните, что люди любят общаться с теми, кто внимательно слушает их, задает много вопросов и проявляет к ним искренний интерес. Приемы активного слушания. Перефразирование. Иногда вы можете повторять последние слова собеседника своими словами, что позволит ему понимать, что вы слушаете и слышите его и признаете его чувства, желания, интересы и потребности. Если я вас правильно понял, вы испытали смешанные чувства по поводу его действий. Получается, ты прождал ее целых два часа. Значит, главная проблема, на ваш взгляд, заключается в том, что он недобросовестно относится к своей работе. И так далее. Приемы активного слушания, отражение эмоций. Если ваш собеседник находится в хорошем или плохом расположении духа, но открыто не говорит об этом, спросите его о том, что он сейчас чувствует. «Кажется, ты чем-то очень доволен? Чему ты радуешься?» «Вы выглядите расстроенными? Что-то случилось?» В том случае, если партнер сам говорит о своих позитивных или негативных переживаниях, внимательно слушайте его и наблюдайте за мимикой и жестами, чтобы получить дополнительную невербальную информацию о том, что он чувствует. Однако, поскольку однозначно интерпретировать невербальные сигналы довольно сложно, ведь у разных людей они отражают разное эмоциональное состояние, вы можете спросить собеседника о том, что он чувствует, используя приемы прояснения. Итак, чтобы отразить эмоции собеседника, как можно более точно перескажите озвученные им позитивные или негативные эмоции, не принижая, не оспаривая и не высмеивая их. «Я вижу, ты очень счастлива, потому что наконец-то сдала на права». Получается, ты переживаешь из-за ссоры с подругой. Чтобы лучше понять, что чувствует партнер, попробуйте поставить себя на его место. Отражение эмоций партнера позволяет ему самому лучше понимать и выражать свои чувства и дает ему понять, что вам важны его переживания и что вы его понимаете. Вы также можете сказать собеседнику о том, что вы сами испытывали такие же эмоции в недавнем прошлом и привести примеры ситуаций, в которых вы ощущали нечто подобное. Итак, внимательно следите за настроением ваших собеседников и сразу же отражайте их позитивные или негативные эмоции, когда они будут открыто говорить вам о них или когда вы заметите, что они находятся в хорошем или плохом расположении духа. Приёмы активного слушания. Резюмирование. Суть резюмирования заключается в том, чтобы обобщать сказанное собеседником, озвучивая ключевую мысль его высказываний. Итак, вы решили уйти с этой работы, потому что вас не устраивала зарплата. Твоя основная идея, если я правильно понимаю, состоит в том, чтобы начать вести более здоровый образ жизни. И так далее. Поддержание контакта, тонкости активного слушания. Итак, чтобы поддерживать контакт с партнером, важно активно слушать его, используя приемы прояснения, перефразирования, отражения эмоций и резюмирования. Помните, что искренний интерес к собеседнику — основа здорового общения. Ведь еще древнегреческий философ Плутарх говорил, «Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит плохо». Смотрите на собеседника заинтересованным взглядом, поддерживайте высказывания утвердительными покачиваниями головы, своевременно используйте междометия «угу» и «ага» и периодически произносите «действительно? Ничего себе! Вот как!» и так далее. Подчеркивайте то, в чем вы схожи с собеседником, и ищите общие интересы, но не акцентируйте внимание на различиях. Помните, что людям нравятся те, кто на них похож, и те, у кого с ними много общего. Во время разговора также полезно вживаться в другого человека, попадая в ритм его речи, поскольку если вы будете говорить гораздо быстрее или медленнее, чем партнер, то у вас могут возникнуть некоторые сложности со взаимопониманием. Но важно избегать таких распространенных ошибок при выслушивании собеседника, как попугайничание, соглашательство, обесценивание эмоций партнера, отвлечение от собеседника, чтение мыслей другого человека и раздача непрошенных советов. Поддержание контакта. Смена темы. Желательно придерживаться темы, на которую говорит ваш собеседник. Но если тема вам неприятна, вы можете сменить ее, высказав пожелания. «Мне бы не хотелось это обсуждать. Давай лучше поговорим о…» Если вам не хочется отвечать на какой-то некорректный или неприятный для вас вопрос, вы можете вместо ответа задать собеседнику свой открытый вопрос, тем самым сменив тему разговора. Вы также можете менять тему разговора, намеренно давая нелогичный или не имеющий отношения к теме беседы ответ или нейтрально высказываясь относительно предмета разговора. Поддержание контакта. Четыре варианта поведения. Во время общения у вас есть, по сути, всего четыре основных варианта поведения, которые изображены на ниже приведенной схеме. Смотрите рисунок 11. Поддержание контакта. Неловкое молчание. Каждому человеку знакомы моменты так называемого неловкого молчания, когда во время беседы в воздухе внезапно повисает звенящая тишина, разбавляемая мерным стрекотанием непонятно откуда появившихся сверчков. Желая как можно быстрее прервать неловкое молчание, люди, как правило, запинаясь и краснее, ищут нужные спасительные слова, пытаются спешно разорвать контакт с собеседником или начинают впускаться в пустое болтливое многословие. Лишь бы сказать хоть что-то, но в итоге все равно произносят какую-то глупость. Неспроста Александр Дюма писал о том, что как бы хорошо человек ни говорил, если он говорит слишком много, то в конце концов начнет говорить глупости. Для того, чтобы спокойнее реагировать на периодически возникающие в любом разговоре молчание, важно признать, что вы не ответственны за эти паузы и заминки, хотя бы потому что в беседе всегда участвуют как минимум два человека. При возникновении неловкого молчания вы всегда можете начать новую тему, задав собеседнику открытый вопрос или обсудить саму возникшую паузу. Как поживает твоя сестра, я слышала, она перевелась на другой факультет. «Какое-то неловкое молчание. Вы тоже немного смущены?» И так далее. Помните о том, что молчащий человек зачастую выглядит более уверенно и значительно, чем без умолку болтающие люди. Более того, молчание является мощным оружием для вызывания симпатии у собеседника противоположного пола и может добавлять пикантности в интимные моменты общения. Поэтому чем меньше вы открываете рот и чем больше просто смотрите и слушаете, тем выше ваши шансы понравиться тому, кто нравится вам. Конечно, это не означает, что теперь вы должны молчать и не произносить ни слова. Не стоит бросаться в крайности. Так или иначе, когда вы молчите, старайтесь не использовать звук «ммм» и не употреблять фразы, не имеющие смысловой нагрузки. Ведь когда ваша речь размерена и связана, люди с большим удовольствием слушают то, о чем вы говорите. Если в ходе беседы вы допустили какую-то ошибку или неточность, не нужно извиняться. Продолжайте плавно вести свою речь, а иначе вы обесцените значимость своих слов. Помните о том, что никто не способен запомнить информацию в мельчайших деталях, а также о том, что вы, как и любой другой человек, имеете право допускать ошибки. Поддержание контакта, виды молчания. Важно понимать, что не любое молчание является неловким поскольку молчать люди могут в самых разных ситуациях. Чтобы уверенно реагировать на молчание, стоит понимать, при каких условиях оно возникло. Ниже приведены условные виды молчания и варианты уверенной реакции на него в разных ситуациях. Неловкое молчание. Условия возникновения. Вы разговариваете с партнером на обыденные повседневные темы. Уверенная реакция. Начать новую тему, задать открытый вопрос, обсудить само неловкое молчание. Ледяное молчание. Условия возникновения. Вы находитесь в конфликте с партнёром, который затаил на вас обиду и злость. Уверенная реакция — отразить эмоции партнёра, задать открытый вопрос о его эмоциях и мыслях. виноватое молчание. Условия возникновения. Вы чувствуете вину или стыд перед партнёром из-за совершённого поступка. Уверенная реакция — отразить эмоции партнёра, задать открытый вопрос о его эмоциях и мыслях попросить прощения шоковое молчание условия возникновения вы с партнером находитесь в стрессовой ситуации и не знаете что предпринять Уверенная реакция резюмировать смысл случившегося задать открытый вопрос по поводу эмоций и мыслей партнера при необходимости аккуратно использовать юмор необходимое молчание условия возникновения ваш партнер или вы сами размышляете перед ответом на вопрос «Уверенная реакция». «Ожидать реакции партнера» или попросить дать время на размышление «Грустное молчание». «Условия возникновения». «Ваш партнер находится в состоянии уныния или тоски». «Уверенная реакция». «Ожидать действий партнера при необходимости высказать слова поддержки». «Интимное молчание». «Условия возникновения. Вы с партнером находитесь в романтической обстановке». Уверенная реакция, сохранять молчание и зрительный контакт и ожидать реакции и действий партнера. Разрыв контакта. Договор о новой встрече. Ближе к концу разговора поблагодарите партнера за интересную беседу и предложите ему встретиться снова, найдя какой-то интересный повод для новой встречи. Поводом для новой встречи может быть любое приятное для большинства людей занятие, которым вы можете заняться с партнером совместно. Смотрите список приятных дел. Бывают ситуации, когда вам хочется закончить разговор, однако вы боитесь обидеть партнера и поэтому продолжаете общение, давно потерявшее для вас смысл. Помните о том, что никто не приковывает вас железными цепями к людям, с которыми вы ведете беседу, поэтому вы имеете право разорвать контакт в любой момент времени. Если собеседник утомил вас своим нытьем и, несмотря на ваше прощание, просит, чтобы вы поговорили с ним хотя бы еще минутку, не поддавайтесь на его уговоры и вежливо завершите разговор. Было очень приятно с тобой поговорить, но мне уже пора ехать на работу. Это очень интересно, но, к сожалению, у меня больше нет времени. Мне бы хотелось продолжить с тобой разговор, но я должен уходить. Пока. И так далее. Если вы четко решили завершить разговор и уйти, не смотрите на собеседника слишком долго и не задавайте ему новых открытых вопросов, иначе ваше прощание затянется. Вербальное и невербальное общение. Что и как. Многие люди знают о том, что важно не то, что человек говорит, а то, как он говорит. Но далеко не все применяют эту действительно работающую методику на практике, поскольку не знают не только, что говорить, об этом речь шла в предыдущей главе, но и как говорить. Это мы с вами рассмотрим прямо сейчас. Итак, давайте проанализируем ключевые компоненты уверенного общения, как вербального, так и невербального, более детально. Контакт глаз. Общение начинается не с речи, а с установления зрительного контакта. Ведь перед тем, как завести разговор, люди сначала обмениваются взглядами. Смотрите в глаза партнеру, когда начинаете говорить, и периодически ненадолго отводите взгляд в сторону. Не смотрите на собеседника непрерывно. Это может быть расценено им как проявление агрессии. Поддерживая зрительный контакт, вы, с одной стороны, проявляете уверенность в себе, а с другой, демонстрируете партнеру свою открытость, внимательность и заинтересованность. Чтобы создать атмосферу равноправия, стремитесь к тому, чтобы ваши взгляды находились примерно на одном уровне. Если же вам нужно добиться от партнера выгодного для вас решения, ваш взгляд должен быть выше взгляда собеседника. Так вы станете психологически давлеть над ним, поскольку он будет вынужден поднимать на вас голову, что будет пережимать сосуды шеи, создавая дискомфорт. Чтобы вызвать доверие собеседника, смотрите ему в правый глаз, который для него соответственно является левым. Если же вы хотите вывести человека из равновесия, вам нужно смотреть ему в район подбородка или кадыка, что вызовет у него неосознаваемое желание поднять ваш взгляд при невозможности это сделать. С одной стороны, вы смотрите на партнера, но с другой, избегаете прямого зрительного контакта, что вызывает раздражение. Однако этот прием лучше использовать в исключительных случаях. Громкость, тон и тембр голоса. Говорите достаточно громко и отчетливо. Важно, чтобы тон голоса был спокойным, уверенным, вежливым и доброжелательным, а тембр — не слишком низким или высоким. Уверенная речь заставляет партнера больше верить вашим словам, что бы вы ни говорили. Характер и содержание речи. Употребляйте простые и короткие фразы, состоящие не более чем из пяти-семи слов. Если вы будете использовать чрезмерно громоздкие словесные конструкции, которые содержат неоправданно большое количество слов, например, такие, как данное предложение, то велика вероятность того, что вы уже не вспомните, с чего началось это предложение. Во время своей речи не используйте упреки, оскорбления и обвинения, но и не прибегайте к жалобам, оправданиям и извинениям. Жестикуляция. Используйте жесты, соответствующие смыслу ваших высказываний. Жесты нужны для того, чтобы подчеркивать то, о чем вы говорите. Жестикулировать важно только одной, передней рукой, которая будет как бы забирать внимание собеседника. Выражение лица. Важно, чтобы выражение лица соответствовало тому, что вы говорите. Не нужно улыбаться, если вы рассказываете о своих негативных переживаниях и быть чрезмерно серьезным, когда вы делитесь забавными наблюдениями. Помните, что улыбка отличается от ухмылки двумя поднятыми уголками губ. Дистанция общения. Лучше, чтобы дистанция между вами и вашим партнером соответствовала стандартам официального общения. Большинство людей чувствует себя комфортно, когда партнер находится на расстоянии в полторы вытянутые руки. Если же собеседник нарушает ваши границы, отойдите на шаг назад или вежливо, но настойчиво попросите сделать это партнера. Положение тела. Во время общения не стоит принимать закрытую позу, сутулиться или отворачиваться от партнера. Держите голову прямо, выпрямите спину, опустите плечи и немного отведите их назад. Если при общении вы хотите быть в тонусе, сидите на краешке стула с ровной спиной, опираясь на переднюю ногу. Иными словами, одна нога вытянута вперед, а другая подогнута. Стоять необходимо с расправленными плечами, опираясь на переднюю ногу. С этого момента замечайте, в каком положении находится ваше тело во время общения, когда вы идете, стоите или сидите, и периодически поправляйте себя. Для начала вы можете потренировать такое уверенное положение тела дома, чтобы ощутить, как меняется ваше состояние при уверенной осанке. Дыхание. Естественное дыхание человека — это спокойное, размеренное и глубокое дыхание животом. Если во время общения вы тревожитесь, то автоматически начинаете дышать часто и поверхностно, при этом активно задействуя грудную клетку. Для снятия стресса во время общения вы можете переключаться на диафрагмальное дыхание или, проще говоря, дыхание животом. Дышите так, чтобы при вдохе и выдохе поднимался и опускался только живот, а грудь оставалась неподвижной. Регулярно практикуйте дыхание животом хотя бы по 5 минут утром и вечером, чтобы вам было легче применять его в стрессовые моменты общения. Одежда. Одевайтесь так, чтобы вам было комфортно, но при этом вы выглядели опрятно. Важно одеваться соответственно ситуации. Не стоит надевать деловой костюм для похода в боулинг, равно как не нужно облачаться в откровенный наряд перед собеседованием на должность преподавателя начальных классов. Хорошо, если одежда будет поднимать взгляд собеседника на лицо и вызывать доверие, но при этом не раздражать вычурностью. Запах. Не нужно пользоваться пахучей косметикой и духами, поскольку они могут вызвать у собеседника либо аллергические реакции, либо неприятные ассоциации. Может статься, что такими же духами, как у вас, пользуется его горячо любимый родственник. В таком случае, что бы вы ни говорили и как бы вы ни говорили, Общение может пройти не очень здорово. Лучше, если запах ваших духов будет ненавязчивым и едва различимым.